18 февраля 26. Жду идущих ко мне, чтобы встретить. Что делать вам? Ждать в устремлении часа освещения. Сын мой, жизнь ученика часто идёт под знаком. На краю пропасти ставим не для того, чтобы низвергнуть не в неё, а чтобы научить зоркости, насторожённости. осторожности и осмотрительности. Жизнь идёт под знаком. Угрожаемо это всюду. Решение не в том, чтобы опасности исчезли, а в том, чтобы, несмотря на все эти опасности угрожающие равновесие сохранить. Доверие к учителю не утратить и смело идти вперёд, презирая всё угрожающее. Надо в жизни понять, что действительно Можн ничего не бояться, когда за спиной владыка. Опасности научат щит ощущать, как нечто реальное и мощное. В ныне создавшихся условиях одна пора. Учитель, но шататься нельзя, даже собака бросается на труса. Так и обстоятельства набрасываются на пошатнувшегося. Единный щит и иерархи Когда темно, когда угрожаемы со всех сторон, когда кажется, что нет выхода, обратимся к иерархии всем сердцем, всем устремлением, всем духом. Но часто бывает наоборот. И наша таяющаяся я обрушивается целый ливень кармы. Надо знать, что жизнь под знаком очень близка к своим ощущениям к действительным событиям. Поэтому стойкость требуется не меньше Во всяком случае мужество требуется такое же, как перед лицом действительной опасности. Но если учитель допускает такое испытание, значит надо что-то ещё укрепить и улучшить. Сетовать не будем, но действовать примемся за восполнение требуемого качества. Мускул укрепляют сопротивлением, а качество противодействием. У сильного способного восходить дух, а не растут и крепнут, у слабого разрушаются и лишается слабый дух даже того, что имел. То есть у него мужество отнимается. Учитель советует мужество держать готовым на все случаи жизни, искореняется всякий страх. Лучше умереть с улыбкой, смотря в лицо смерти, чем в страхе присмикать перед ужасами жизни. Мы смелых любим, учитель шлёт своё благословение и осознание того, что когда за спиною братство, можно ничего не страшиться. угрожающие останутся при угрозах. дальше угроз протянуться рука мне дам, но и вы чуйте заботу и защиту учителя. огонь признательности ценю. не оставлю и не покину. майя, отступи.